Глава вторая. В Тефлис. Майор Воскресенский пробыл у Аракса два дня и убыл в Шушу. Тем временем служба на дальней заставе шла своим чередом. Выходили драгунским полуэскадроном и ротой егерей к форту на дорожную развилку, меняя дежуривших. Объезжали дозором оба берега реки. Занимались нехитрыми делами на постое. Погода тем временем становилась все хуже. По ночам начало хорошо подмораживать, а днем зачастую шел мелкий противный дождь. И все время, не прекращаясь, дул холодный порывистый ветер с гор. — Скорее бы в шушу или Елисаветполь, что ли, отозвали, — проворчал из шинель, егерский подпоручик. — С нашего полка, поговаривает, уже половина рот туда пришла. Первыми тех, которые у горных перевалов стояли, сняли, потому как там снег выпал. Интендантский капитан, что вчера с караванами приехал, нашему майору поведал о том, что командующий с основным войском на Тифлис выступил. — Паванто, ничего не слышно, Тимох? Где зимой полк квартироваться будет? В Шуше, Елисаветполе или в Тифлисе? — Да бог его знает, — пожал плечами драгонский прапорщик. — Нам же не сообщают заранее. Эскадронный командир слышал вроде, что на зиму в тефлис хотели всю кавалерию отводить. Так-то там сейчас основные полковые квартиры. — Ох, это вам сколько же еще туда идти, да по такому холоду! — покачав головой, произнес сочувственный подпоручик. — Сейчас вообще с небес лить начнет, а потом и дороги снегом завалят. Коль так далеко следовать, значит, пораньше нужно эскадрон отводить. — Да нам к таким маршам не привыкать, Денис, — вздохнув, произнес Гончаров. — Я не помню, что мы по хорошей погоде когда-нибудь на постой уходили. Все Рим по ненастью. Начальство осторожничает. Хочет убедиться, что перса за Тибрис ушли, и опасности нашествия нет. Потом уже войска на квартиру выбирает Да это понятно, — протянул егерь. — А в марте обратно в заслонное. Тебя, майор, этот... Адитан генеральский не мучил более вопросами. А то я три раза ему рапорт переписывал по тому каравану. — Неа, — покачал головой, — ответил Тимофей. Как в первый раз с ним поговорили, он трех моих драгунов опросил, и все, отстал. При отъезде только лишь головой кивнул, когда мимо проезжал. — Да, вот же к сколько с этим караваном! — вздохнув, произнес подпоручик. — Еще и виноватыми остались. — Ладно, ось успокоится. Капитан Интенданский, который с Шуши прибыл, особо не церемонится с купцами. Я перед убытием к форту Варистанского арестантского амбара проходил, слушаю, он выкрикивает одного. — Зулья, растебри, заодно, ну, заходи с двумя подручными. Десять минут тебе, чтобы вынести свой товар время пошло быстрей. Тот, который самый старший из караванщиков, бегом в амбар метнулся с подручными. А капитан снова кричит. Миладость, сараба, жди, ты следом заходишь». «И правильно, так с ними и надо. Если конетелица и всяхи этих персов слушать, то там на неделю восточный базар затянется». «Ну да, капитану-то, небось, обратно в город поскорее хочется, а не у Аракса с купцами под дождем лается, заметил Тимофей. «Вот он их и подгоняет». Уже после обеда со стороны селения показался тот самый караван-груз, которого хранился две недели в арестном амбаре. Старший из купцов показал русским офицерам разрешительные бумаги, был крайне любезен и все пытался сунуть бакшиш, небольшой позвякивающий металлом кошель Тимофею. — Оставь себе, Зульер! — отмахнулся тот. — Или у тебя опять что-нибудь запрещенное в повозках? — Нет, господин, нет! Все большой начальник проверять! воскликнул тот испуганно. Потом бумага с печать давать, только хороший товар нам отдавать. Плохой не наш товар, весь сарай остаться. Тот товар не мы, тот товар господин, чужой купец вести. Нам ничего не сказать. Зульяр служится, белый царь, только хороший товар караван возить. Все, идите уже. Буркнул отходя от купца гончаров. Демьян Герофеич, выпускайте караван. Крикнул он положено. Со скрипом и грохотом прокатились арбы, процокали копыта в вьючных коней, и у форта на дорожной развилке стало опять тихо. — Ну все, больше торговых долго теперь не будет, — произнес, провожая взглядом в ющных, егерский подпоручик. — Зря Макшиш не взял Тимофей. Поделили бы его пополам, лишними деньги не бывает. — Вот и взял бы тогда сам, — отмахнулся тот. — Так не мне ж пожал плечами егер. Странный ты какой-то Тимоха. 17 ноября в селение Уаракса прибыла полусотня казаков во главе с хоронжим глазином и над речной долиной разнесся напев трубного сигнала командирский сбор. Вскоре офицеры второго драгонского эскадрона слушали наставление своего командира. Господа, с полусотни казаков доставлен пакет от подполковника Подлоцкого, оповестил всех собранных капитан Кравцов. Наш полк выдвигается к месту зимнего квартирования в Тифлис. Эскадрону приказано прибыть в поль не позднее 25-го числа. Полторы сотни верст в это время, сами знаете, быстро никак не проскочишь. Так что на сборы даю время один день, даже и того меньше, учитывая, что скоро уже обед, и половина его считает, что прошла. В любом случае, завтра утром наш эскадрон должен будет выйти из селения Так что, не смея задерживать вас более, готовьте своих людей к переходу. Началась обычная в таких случаях самотоха. Фунтера и взводные командиры дали, нагоняя рядовым драгунам, и сонное селение стало походить на разворошенный муравейник. Нужно было увязать в юки, проверить всю конскую амуницию, починить. Кому-то потребовалось срочно перековать коня, запастись фуражом и провиантом. Дел хватало всем. Тем не менее, ранним утром 18 ноября колонна второго эскадрона Драгунского Нарвского полка вышла из селения на северо-восток, огибая справа Карабахскую горную гряду. Через три дня она достигла Большого Бакинского тракта и вечером 24-го вошла в восточные ворота города-крепости поль «Наш эскадрон последним подошел, все остальные уже давно здесь», — оповестил своих офицеров капитан Кравцов. Командир полка спешит с выходом. Главного интенданта при мне отругал за нерадивость. Два дня ему дал времени на подготовку полкового обоза. Основная колонна уже послезавтра выходит, а вот весь обоз на следующий день, 27-го. Нашему эскадрону, как только что подошедшему, и поручено его охранять. Так что двое суток отдыха у нас здесь есть. Места под временный постой взводам определены... — Сейчас каждому командиру раздадим список с адресами. — Все взводное имущество, господа офицеры, размещайте там, где сами на квартирах встали. В артелях пусть драгуна только лишь по мелочи держат. — Савель Иванович, три арбы и вьющные лошади с эскадронного обоза, чтобы около меня были. Предупредил эскадронного Армуса капитан. — Это у самых Тифлийских ворот, там, где хлебные амбары прошлого правителя Гинджи и Хана стоят. Понял ваше благородие. — Знаю это место, — подтвердил тот. — Мы еще три года назад там квартировались. Вот — Вот-вот, все верно, — кивнул командир эскадрона. — Займете один из малых амбаров, Игнат Матвеевич покажет какой. Ну все, разводим эскадрон на постой. Взводу Гончарова определили пять домов неподалеку от северного выезда из города, а для размещения коней выделили место в бывшей ханской конюшне. Все взводное имущество умещалось в одноосной повозке на двух вьючных лошадях. «Иши, тише, залкой, Заводи помалу, стой! командовал разгрузкой чана. «Все, цыпляр был, выноси поклаж, братцы!» рагуны подхватывали мешки с овсом и крупой, сухарные кули, патронные ящики, котлы, ранцы всякой всячиной зарбы износили вовнутрь хозяйского сарая. Тимофей, удостоверившись, что здесь порядок, решил проверить, как разместили коней. Нужно было еще заглянуть в полковое интендантство и выполнить поручение капитана, оставить там фуражный запрос на весь эскадрон. Отойдя за поворот, решил вернуться. «Ваня — Ваня! — крикнул он, заходя во внутренний двор. — Караульного со своего отделения в сарае пока оставишь. Потом его ближе к ночи с отделения пложно поменяют. Переносящий тяжелый рогожный куль казаков при крике командира споткнулся, его нож, извякнув металлом, ударился косяк. — Гришка, зараза! — ругнулся на молодого драгуна Чанов и, подбежав к амбару, заслонил драгона. Так, вы что это там суетитесь? — нахмурившись, произнес Тимофей. — А ну к -ка, постой, казаков! — ваш благородие! Да там так, трофейного немного! — обернувшись, произнес вмиг покрасневший Чанов. — Ну, бывает же такое. Подберешь и раз после боя глядишь, оно и пригодится. У нас вон у каждого пистоли из трофейного при себе. Да и на обмен, если вдруг порцион уменьшат, можно аккуратно сбыть. — Ты кому это рассказываешь, Ваня? — пристально посмотрев в глаза Драгона, произнес Гончаров. — Почему от меня прятали? — Да мы не прятали, Ваше Благородие, — отведя глаза, пробормотал тот. — Мы так просто. А то я не понял. — хмыкнул Тимофей. — У тебя на лице, кстати, Иван, все написано. Как рак вон стоишь красный, а глаза прячешь. Ну-ка, показывайте, что там в куле. — Показывай, Гришка. — вздохнув, произнес печально членов. — Теперь-то чего уже скрывать? — Сабля простая, в деревянных ножнах. Ну, клинок неплохой так-то, вовсе не битый. Отложил в сторону холодное оружие Тимофей. Вот это уже побогаче, достал он другой в украшенных накладным серебром металлических ножных. Карабин французский, хм, совсем новый. На перевале у поворота дороги, небось, взяли, посмотрев на чанова, уточнил командир взвода. Ну-ну, я так и подумал. Кинжал, еще один, два пистоля, вроде турецкие. Так, а это что еще, Рогожа? Отряс он находящийся в куле отдельный мешок. Да не знаю. Пожав плечами, пробормотал Чанов. — Там в масле все, ваше благородие, испачкайтесь. Может, ну его не надо? — Ну как же это не надо? — усмехнулся Тимофей. — Отмойся как-нибудь потом. — Ого! — воскликнул он, доставая из мешка новенькую, жирно смазанную фузею. — Ну-ка, ну-ка. Тула 1808. В прошлом году была выработана непехотная, ствол укороченный, значит, егерская. Ну и вторая, видать, такая же. Потянув за скользки от масла ствол, он вытащил из мешка такое знакомое ему ружье. — Мать честная, так это же наш драгунский мушкет! — воскликнул он, отщелкивая полку замка. — Ну, точно. Один в один, как мой, только совсем новенький. — Так, а тут что на дне? — пистолет там, — шмыгнув носом, пробубнил казаков. — Давайте я сам ваш брочь. Ну, чего угрязнитесь? грязнитесь? Один за другим выложил на рогожу четыре драгунских пистоля. «Ваня, голубь закрылый, а ты мне ничего не хочешь рассказать?» перехватил взгляд, Чанова произнес с нажимом Тимофей. «А ну-ка, Гришка, отойди!» — кивнул он молодому драгону. «Иди он, на улицу, что ли, выгляни, погляди, никого из чужих там нет, а только Копорский с Кравцовым должны были взвода проверять». «Ну, давай, рассказывай!» Повернулся он к Чанову, когда молодой дракон отошел. — Вы что, армейское интендантство ограбили? — Нет, что вы, ваш брать! — воскликнул тот испуганно. — Чего, я не понимаю, что ли? Да за такой петля! С каравана это, Тимофей Иванович, не армейская, не казенная. — С какого такого каравана? — прищурился Гончаров. — Ты говори с ней, не тяни. Не в твоих интересах это сейчас. — Да это с того, на котором Василий и Сешки погибли. — На котором хранцуз повязали, — защистил Чанов. — Ну, там же еще запрятано оружие и порох везли. Его в амбаре рестантском хранили. Да только вот не все успели описать. Мы это еще до учета отобрали. Кивнул он на лежащего ног оружие. — Ну, а чего, ваш бродь? Заберу-то как в омут, не знаю, кому он в руки вообще попадет. А так мы его как бы трофеем взяли в бою, которым еще и кровь к тому же пролили. — Ну, вот и себе маленько потому оставили. Сами знаете, всякое же может быть. А вдруг пригодится. И столь-то и для молодых в самый раз будут. Но вы же сами говорили, каждому по одному. Да мы взяли совсем немного, едва ли десятую часть от всего запретного груза. Ваш бродь, ну ведь никто и слова не скажет за недостачу. Но ведь мы до учета забрали. Оно еще и до даже не успел доехать. Ну ведь не казенный скрали. — Да. «Ну, вы даете!» — укоризненно покачал головой Гончаров. «Это ведь как еще поглядеть, Ваня? Весь запретный груз с каравана-то ведь в казну в итоге был изъят и отписан, а у нее, получается, теперь недостача двух ружей и четырех пистолей. И каждое ружье, как мне помнится, Терентьев рассказывал, что аж под десять рублей с завода казенным закупом идет». — А ну и пистоль, он, небось, тоже в половину его стоимости оценивается, так что как бы под сорок рублей общий убыток казни выходит. — Пустяк? — Ну да, чего ж там, сорок рублей, подумаешь. А ведь при графе Гудовича, вспомни, за двугривенный мешок украденных плесневелых сухарей и мушкетеров вешали. — А еще вопрос, как оно в караване такое новенькое оказалось? — Ох, Ваня, Ваня, ну ведь опытный служака. В отделенные командиры вышел, а такое творишь. Ваш благородие, Тимофей Иванович, да мы же не для себя лично, мы же для общества, проговорил тот сдавленным голосом. Думали, свойско-то оружие, оно лучше наземного на обмен пойдет. А что ж делать ты теперь? Поднесу он сдавать, тогда точно под караул возьмут. Кру скинуть. «Кто еще про оружие знает?» — задал вопрос Гончаров. «Так только мы с Ленькой, ну и гришкой из молодых», — ответил Чанов. «Остальным пока не рассказывали». «Так-так-так, трое, значит», — произнес задумчиво Тимофей. «Ладно, убирай пока оружие в мешок. Никому про него не вздумайте рассказывать. Сейчас, Ваня, ты сам идешь к полковым оружейникам» и просишь у них слесарный инструмент, напильники, зубила, все, что нужно для мелкой починки. Стираете, спиливайте клейма Тульского оружейного завода. Они в виде двух скрещенных молоточков на казеннике выбиты, и год выпуска. Только императорский вензель, не дай бог, не трогаете. А так, как только можно старить оружие. — Как это? Старим? — не поняв, переспросил Драгун. — Как, как? Смазку всю досконально убираете, буркнул Тимофейский, пидаром тщательно промываете, мыльной горячей водой, а потом царапаете дуло, как будто она долго носилась. мелкие сколы на металле и дереве делаете, только уж не увлекайтесь, чтоб совсем его не испортить. Затираете ложе с прикладом кирпичом, сажей загрязните, а потом и смываете. Ну, ты сам посмотри, какой у тебя свойский мушкет. Вот чтоб примерно таким же все это оружие стало. Угу. — Ух ты, разумно! — покосяв головой, протянул Чанов. — Ну да, так ведь и не скажет никто, с чего бы это новое тульское оружие у нас вдруг появилась. Старое-то, да, его можно и у горцев, персов отбить. Небось уж ни одну фуражирскую партию они в этом году вырезали, и их оружием завладели. — Умён ты, Тимофей Иванович! — Зато ты дурак, Ваня! — бросил раздраженно прапорщик. — Не знаю, каким местом вообще думал. — Ладно, будем надеяться, что на этот раз пронесет. Только глядите, не болтайте. И оружие это припрячьте пока. Если что, потом уж в его достанете. А пока приказываю его убрать и прикрыть получше. — Понял, ты исполнен, ваше благородие, — вытянувшись, щелкнул каблуками драгун. — Занимайся. Вот ведь вместо того, чтобы отдыхать после трудной дороги, сам себе с двумя такими же обалдуями дело нашел. Сокрушенно покачал головой, Гончаров пошел со двора.